Баты смотрел на стрелу и понимал, что просто боится взять ее в руки. Сделал знак своему нукеру, тот взял, поднес ближе. «Нет, ничего не случилось, значит, не отравлена». «Откуда она?» Урус подобрался близко. Выстрелил в сторону ставки. «Странная стрела, как послание. Мы поспешили принести». «Где сам Урус?» «Убит». Он стрелял в сторону ставки. Кептеул словно просил прощения, хотя воины сделали то, что должны сделать. Любой, поднявший оружие в сторону Джихангира, должен быть немедленно убит, кто бы он ни был. Батей потянулся за стрелой. «Да, конечно, это послание. На изнанке ярко-голубого клочка ткани...» Мгновенно всплыл в памяти именно такой плащ их Эмира-Урмана. Стало не по себе. Какие-то урусутские буквы. По знаку Джихангира Кептиул метнулся за советником, знавший язык и письмо урусов. Баты пригляделся к наконечнику стрелы. На нем выцарапаны две буквы с одной стороны и две с другой. Советник появился почти мгновенно. Никто не мог заставлять ждать Джихангира. Что здесь написано? Под слеповато щуря глаза старик прочитал. Привет от Евпатия Калаврата и князя Романа. Зубы Батыя заскрипели. Эти урусы просто издевались над ним. А на наконечнике, что за буквы? К. Р. Е. К. Это первые буквы имен. Князь Роман и Евпатия Калаврат. «Иди!» Джихангир сидел, задумавшись, и стиснув зубы от злости. «Итак, это вызов!» «Вызов ему после гибели стольких воинов в проклятом городе?» «После стольких безуспешных попыток убить проклятых Урмана и Евпата?» «Неужели они действительно бессмертны?» «Позвать шаманку!» Старуха приползла, страшно кряхтя. Она плохо перенесла зиму, хотя все время была в тепле и сытно накормлена. Сказывались и старость, и то, что вокруг чужая земля. Воевать с чужими богами очень тяжело. Шаманка сумела оградить Джихангир от ночных кошмаров. И на том спасибо. Двое других ее помощников погибли еще зимой. На одного напала рысь, когда отлучился в кусты понадобности а другую вяз в болоте. Вытащить не смогли. «Где у урсуцкий богатур Еупад и Эмир Урман? Они могли воскреснуть?» Шаманка усмехнулась. «Я говорила субедею, но он не послушал. Еупад погиб, когда вы побили их из камнеметов. Он не воскресал. Эмира Урмана под колонной не убили. Это не его, голову принесли тебе на копье». Зато именно он убил хана Кюлькана. Батый даже застонал. «Но Эмира Урмана ты можешь не бояться. Он погиб у Козели Секи». «А это?» Старуха взяла в руки стрелу, понюхала кусочек ткани на ней, посмотрела на конечник и усмехнулась. «Это женщина, но она воин, и она бросила тебе вызов». Этой женщины ты должен опасаться. Она хочет убить тебя. Шаманка вскинула маленькие подслеповатые глазки. Эта женщина из твоего сна. Теперь она пришла на его. Что? Хан даже вскочил. При одном упоминании о страшной колдунье у русотки, расцарапавшей ему во сне лицо, становилось не по себе. Ты можешь погубить ее? Нет. Ее защищают духи этой земли. Одной против всех не справится. Она не из этого мира. Но она смертна, и ты должен победить ее иначе. Что иначе? Если ты победишь, то у твоих ног будет весь мир. А если нет? Шаманка чуть заметно усмехнулась тогда ты будешь у ее ног. Батый сел, снова задумался. Гоняться за уру сейчас просто невозможно. Кони истощены, люди измучены. Зима была слишком тяжелой. Как ему сейчас был нужен совет Собидея? Но... Шаманка, видно, поняла его раздумья и снова усмехнулась. Уходи в степь, Воинам и лошадям нужно отдохнуть. Она никуда не денется. Если ты не станешь гоняться за ней, эта женщина придет сама. Плащь мира урмана у нее. Уйди из урусуцких земель, и она оставит тебя в покое хотя бы на время. Наберись новых сил, тогда убьешь ее и двинешься дальше к последнему морю. Ты говорила об этом субедею. Не все, но многое. Он не послушал. «Ты знаешь, где она?» «Не очень далеко, но тебе пока не стоит за ней гоняться», — повторила старуха. «Не позволяй сейчас ей увлечь тебя за собой. Копи силы. Все чуть позже. Она смертна. Все они смертны. Иди». На следующий день войско снялось с места и, оставив позади развалины злого города, ушло в степь обходя стороной остальные города по пути. Эта торопливость спасла Кром, Домогощ, Мценск, Дедославль, Курск, а главное спасла Брянское княжество и на некоторое время остальные черниговские и киевские земли. Там явно расслабились, чисто по-русски решив, пронесло. Вместо того, чтобы крепить свою оборону, вооружаться и собирать новые и новые дружины и ополчение, на оставшихся пока нетронутыми русских землях порадовались и продолжали почти беспечно жить. Русского человека не переделать, гром не гремел, потому и креститься никто не собирался. Бардак продолжался, никто не собирался извлекать никаких уроков из трагедии зимы 1237-1238 годов. Князь Ярослав Севолодович, узнав, что Владимир Суздальский стоит бесхозным, шустренько метнулся туда и стал великим князем. По закону, конечно, но как-то... Галицкий князь Даниил Романович взял власть в бесхозном Киеве, но особо крепить его не стал. Покрутился, оставил город на своего воеводу Димитра и отбыл во свояси. Понятно, свой холм ближе к телу. Князья делили Русь. Оставшийся в живых народ выбирался из лесов, хоронил убитых, восстанавливал деревни и привычно клял степняков, забыв о том, что для начала не мешало бы своих собственных князей. Те, кого страшный вал не коснулся, даже радовались, ведь ничто не радует так, как неприятность соседа. И не было против монгольского вала никакого спасения. Оставалось одно – просто убить Батыя» в надежде, что с его гибелью все сойдет на нет само по себе, а для начала выманить его обратно в степи. В первый вечер Вятич сделал странную вещь. Он подхватил кусок снятой зайца шкурки и бросил его в огонь. По всей округе разнесся противный запах паленой шерсти. Даже лошади и те прянули ушами уж очень воняло. «Зачем?» – я поморщилась – вонять же будет до утра. Сотник кивнул. Это и нужно. Не сидеть же, ожидая появления волков, а так они запах паленой шкуры издали учуют и не подойдут. А почему мы этого у Евпатия не делали? Потому что к утру и мы с тобой будем пахнуть, а татары не дураки. Эту вонь, как волки, услышали бы и нас обнаружили». Мы даже в костры что рубили? То, что горит без дыма. А, а а учись, студент. Поинтересоваться, откуда он знает такие слова, Вятич снова не дал. Начал разговор о чем-то другом, отвлекая. Началась наша походная жизнь. В следующие месяцы мы почти все время провели в лесу. Просто большинство деревень, мимо которых мы позже проходили, были либо разорены, либо едва влачили существование. Потому рассчитывать приходилось на самих себя. Но мне не привыкать. Если уж выжила зимой у Евпатия Калаврата и потом с Романом, мотаясь по татарским тылам, то летом и вовсе не трудно. Мы опасались нападения, а потому каждую ночь выставляли сильные дозоры, высылали вперед разведчиков, но Батыю, похоже, было не до нас». Монголы делали то, что и требовалось. Спешно уходили в степь. Вятич радовался, а я злилась. «Чего?» «Я должна его убить. А если Баты будет в степи, попробуй его найди». «Настя, сейчас ты убить его просто не сможешь, даже если он окажется в соседней деревне. У монголов слишком много сил по сравнению с нами». «Кроме того, ты уверена, что его надо убивать?» «Я обомлела». «А что с ним сделать? Наградить медалью за взятие Козельска? Или присвоить звание почетного гражданина города, который он разрушил?» «Давай, выдвини такое предложение. Я посмотрю, что тебе дружина скажет». «Ты знаешь поговорку про одного битого и двух небитых? Бо ты небитый. А какой?» Вот, когда я ему морду набью и надеру уши, тогда Что тогда не договорила, потому что не могла придумать, какая морда, какие уши. Если я окажусь к этому гаду так близко, чтобы появилась возможность цепиться в его уши, то лучше уж в горло. И никто меня, как бульдога от жертвы от его горла оторвать не сможет. «Буду грызть, пока не загрызу, а потом пусть тошнит хоть полгода». Вятич с интересом разглядывал мою физиономию, видно, на ней вся непроизносимая вслух тирада была написана в красках. «Ну что, представила себе, как будешь ему горло перегрызать?» «И перегрызу. Вятич, ты не видел Рязань?» «Видел». Голос резкий и глуховатый. Так бывает, когда он волнуется. Но только знаю одно. Мы должны не гоняться за Батыем, чтобы ему перегрызть глотку, а заставить его уйти с Руси и больше не пытаться сюда приходить. «Одно другому не мешает», — огрызнулась я. Сотник рассмеялся. «Если так, то я согласен, а то ведь подумал, что ты просто маньячка». «А хотя бы и так, тогда что?» «Тогда дело худо, потому что от маньячки толку мало, тем более во главе рати». «Дружины!» – машинально поправила я. «Нет, рати. Дружина у князя, отборная и обученная. А у нас сбору по сосенке, потому рать. Это не хуже, просто чуть иначе». Пришлось согласиться. «Какая разница?» Мы все равно покажем Батыю Кузькину мать, а я обязательно перегрызу ему горло. Вятич только вздохнул. Дозоры и разведка доносили, что монголы быстрым шагом удаляются во владение половцев. Я прекрасно понимала, что им просто нужны свежая трава и степной простор, что они отправились откармливать лошадей и отдыхать. Но как же после каждого донесения хотелось заорать «Ес!» «Yes Я постаралась доходчиво объяснить своей рате, пусть зовется так, что ордынцы – это не татары, войски боты и основа монголы, а остальные – самый разный сброд, подобранный по пути. Среди них очень много тех же половцев, поэтому они легко находят наши города и деревни.